Эпилог! Погода радует весенним дождем. Крупные и тяжелые капли долбят по подоконнику и растекаются по стеклу. Снаружи настоящий потоп. Хожу по квартире, открываю шкафы и прикидываю, что еще мне может понадобиться, потому как в ближайшие несколько месяцев из сурка меня никто не выпустит. Князев и так был не в восторге, когда я попросила его отпустить меня на сессию домой. Магия магии. Но я слишком долго к этому шла, чтобы бросить на полдороги. Бросить — это сбежать, а я больше не намерена бегать. — О, ты его сберегла. Оборачиваюсь. Костя остановился возле стеллажа с книгами и рассматривает стоящий на нем снежный шар с замком, лесом и горами. Улыбаюсь. Мне нравится видеть холостого в своей квартире. И вообще его видеть. Соскучилась. Я тут уже почти месяц а он вырвался из междумиря только вчера за мной. Подхожу и снимаю шар с полки, бережно упаковываю в раскрытый чемодан. Костя следит за моими действиями и никак не комментирует. Да, иногда я на редкость сентиментальна. Но кто бы говорил. Я ведь когда-то лишь раз обмолвилась ему, как мечтала о таком сувенире в детстве. Пытаюсь застегнуть чемодан, замок заедает. Матерюсь сквозь зубы, дергая собачку. Резида, я тебе не зачет влюплю. Возмущается Костя. Вскидывает руку, и молния застегивается без моего участия. М да. Если в Междумирии я худо-бедно делаю первые успехи в использовании магии, то на Земле, где нужно четко соизмерять свои действия и рассчитывать колебания энергии, я еще полный профан. Но я учусь, стараюсь. Уже обхожусь без блокираторов и полностью контролирую свой дар. Это самое главное. Холостову кто-то звонит на мобильный. Он отходит, разговаривает на кухне. А я провожу контрольный осмотр своих владений. Пустующая квартира больше не выглядит жилой и совсем не ассоциируется с домом. Домой мы отправимся с Казанского вокзала через несколько часов. Бабайка, наверное, уже заждался свою блудную хозяйку. Князев наотрез отказался отпустить нас вместе сказал, что оставил Котенка в сурке в качестве гарантии моего добровольного возвращения. Кто же признается, что сам души не чает в нашем уже общем полосатом засранце? Когда Костя возвращается из кухни, как раз проверяю, плотно ли закрыты оконные рамы, чтобы не залило дождем или не выбило ветром, пока меня не будет. Бабушкины привычки проинспектировать все и вся перед долгим отсутствием, вбиты в меня намертво». «Готово?» «Ага, почти». Отзываюсь на всякий случай, поворачивая в сторону и снова опуская ручку фрамуги. «У тебя, кстати, случайно нет планов на июль?» «Недоуменно оборачиваюсь». «Князя беру на себя». Тут же обещает Холостов, верно поняв мое замешательство. «Пожимаю плечами». «Тогда нет». «Отлично». Улыбается и начинает что-то печатать на экране смартфона. Все. Сообщает довольно и убирает телефон в задний карман джинсов. Подтвердил маме, что мы приедем на ее юбилей. И кажется, ему очень нравится эта идея. А мне нет, блин. Мы? Переспрашиваю о В смысле вместе? Знакомство с родителями, он серьезно. Холостов мученически закатывает глаза. Потом подходит и притягивает меня к себе. Шутяги рушит волосы, которые я недавно снова подстригла гораздо выше плеч. «Папа, кстати, очень любит все синее». Ржет. «Мне кажется, ему никогда не надоест подкалывать меня по этому поводу». «И папа будет?» уточняя, обреченно. «Ага. И дедушка». «Мне остается только прикрыть глаза и упереться лбом ему в плечо». Но Костя продолжает посмеиваться, отчего плечо трясется. Отличная имитация битья головой о стену. Вот ему смешно, а мне волнительно, до да одури. И приятно, и важно, и... «Кость, я люблю тебя», — говорю. Ему все еще весело. «Так и я вроде как не просто так хочу познакомить тебя с родителями». Обвиваю его шею руками и пристаю на цыпочки, чтобы поцеловать. Он обнимает крепче. Ответы важны, но гармония важнее, сказал мне однажды эльфийский принц. И здесь, с этим человеком, я чувствую себя в полной гармонии с самой собой и с миром. С мирами. И с междумирьем в придачу. А пока есть гармония, все остальное временные трудности нормально все будет конец книги читала алевтина жарова